Мария? Да, Антонио? Погладь мне белую рубашку, я иду в мэрию Хорошо, а зачем? Я хочу внести предложение Установить на центральной площади нашего города памятник Кому? Мария, ты слышала о памятнике неизвестному солдату? Ну, конечно Вот, а я предложу поставить памятник неизвестному изобретателю Подожди, Антонио, но если изобретатель да. неизвестен, то откуда вообще известно, что он изобретатель? Подожди, Мария, я сейчас не об этом Смотри, кто-то же изобрел, например, держатель для туалетной бумаги. А мы даже не знаем, как его зовут. А ведь держатель для туалетной бумаги для меня гораздо важнее, чем, скажем, космический корабль. Но памятник Циолковскому есть, а этому великому человеку нет. Не знаю, нужно ли ему ставить памятник. Его держатель у нас постоянно ломается, и с него падает бумага. Ну-ну-ну, хорошо, а тогда изобретателю ширинки. Ну, представляешь, если бы ее никто не изобрел. чтобы я тогда застегивал по утрам? Ходил бы все время с расстегнутой ширинкой. Ну какой ширинка Её бы тогда не было Вот видишь, ходил бы с чем-то расстёгнутым и не знал, как это называется Ой, ой, ой, а, так пусть это будет памятник ещё и изобретателю слова ширинка Представляешь, если бы это называлось, например, ну, эндокринология Да, отвратительно, прихожу я, допустим, на работу, а мне говорят антонио ха ха-ха-ха-ха, у тебя эндокринология расстёгнута, ну бред» Вот идиоты, не знать, что это называется ширинкой Да Ну хорошо, Антонио, иди Подожди, а как он будет выглядеть, этот памятник? Еще не знаю, Мария, но как-то выглядеть он должен, иначе его никто не увидит. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.